14. Петля времени. Увидев Яна, Сноук испугался. Прекрасно помнил дротик, что получил в больнице, и вот опять его преследуют. Совершив скачок и даже не повернувшись, он побежал в сторону леса и опять ощутил присутствие постороннего. «Он уже тот!» – крикнув про себя, Сноук еще раз совершил скачок и, озираясь по сторонам, бросился бежать, Но Ян опять его выследил, выстрел, за ним еще один. Сноук ушел во времени и стал совершать скачки, уже не обращая внимания, куда прыгает. Ему некогда было настраивать браслет и время, надо спасаться. Это с ним было второй раз. Первый, когда девчонка окольцевала и пришлось отрубить запястье, чтобы вырваться из тюрьмы. И второй раз сейчас. Прыгал то вперед, то назад. Стараюсь уйти от преследования, и только спустя сутки, когда оказался на корабле, смог перевести дух. Как смог меня выследить? Как? Троуп был в своем кабинете. Только что разговаривал с инспектором, что обнаружил пропажу Аллы. И вот новый сигнал. На борту появился Сноук. Уже послал офицера для ареста, как тот через пару минут сообщил, что Сноук исчез. «Сбежал». «Они что, заодно?» – взволнованно спросил Дриали. «Не думаю, иначе зачем Сноуку требовать ареста Аллы? Но она ведь не могла покинуть корабль, только если...» «Что?» «Если это не сделала девочка?» «С чего ты так решил?» «Она могла проходить сквозь петлю, что создал Ян, а ведь это невозможно». Но мы в космосе, а не на Земле. Я объявляю тревогу. Сноук получил предупреждение об аресте. Не стал разбираться в причине, пока не до этого. Петля вокруг его шеи стала затягиваться. Вернулся на Землю, и чтобы снять с себя все подозрения, ему нужен палап. Но где его искать? Выход только один, инквизитор. Селантьев узнал о нападении неизвестных и сразу же приехал в штаб. В зале собрались почти все, кто был в городе. У кого еще остался браслет Галут, спрятали их подальше. Спорили, молчали, ругались, ища вину в том, что произошло. Инквизитор тяжело сел в кресло. Еще несколько дней назад была операция, и теперь он тут. «Что теперь делать?» – поинтересовался Гордеев. Итак, мы знаем, что некто. Думаю, все прекрасно понимают, эти ребята не наши, по причине того, что мы бы знали. Значит, они не из нашего времени. Палап не фиксировал в прошлом подобных искажений. Значит, они из будущего. Но зачем им это, ведь если из будущего все перейдет к ним? Или... Селантьев долго думал над этой темой, а после того, как поговорил с Яном и узнал о фрилонцах, стал подозревать их. Или это третья неизвестная нам переменная». «Есть еще кто-то?» «Возможно. И этот кто-то все хорошо знает, что у нас происходит. Поэтому сделали все быстро, без шума, как говорится, без пыли». «Но как мы теперь будем устранять искажения? Как узнаем о них? Что нам теперь делать?» Климовский опустил голову. Для него путешествие в прошлое – это вся жизнь. Селантьев не знал. Был по лап, стали малыми детьми. Он для них был поводарем, как для слепых. «А разве мы не умели раньше путешествовать в прошлое?» «Вот ты», – обратился к Мелехову. В детстве ходил без браслета, верно? И ты, взгляд перешел на Гордиева, а после на Климовского. Все мы это умели делать. Согласен, Галут упрощал эту способность. Мы всегда знали, где находимся. Единый календарь и база знаний по эпохе. И все же мы можем ходить в прошлое. Это касается всех странников без исключения. А ты? «Со мной сложней. Если у вас жесткий шаг отклонения, то у меня он плавающий. Потом найду выход из этого положения». «Может, нам перенести штаб?» – предложил Гордеев. «А смысл? Если они были из будущего, то сразу узнают. Нет, это не выход. А вот усилить безопасность, чтобы сохранить архив, библиотеку, И костюмерные склады. Да, тут надо постараться. Их штаб располагался в большом офисном здании, но пользовались отдельным входом, больше похожим на служебный. К двери подошел человек, нажал на маленькую кнопку, что выступало звонком. «Вы к кому?» – донесся голос из динамика. Вместо ответа мужчина показал руку без кисти. «Срочно уходите!» – крикнул Силантьев странником, когда увидел незнакомца на мониторе. «Что происходит? Кто это?» – не понимая приказа, спросил Мелихов. «Фрилонец! Он не человек! Вон, спасайте свои жизни!» Не дожидаясь дальнейших распоряжений, первым исчез Гордеев, за ним Климовский. «А как же ты? Ты больной, ведь не можешь шагнуть в прошлое! Я заберу тебя с собой!» «Нет, у тебя нет пёса, да это и не важно. Уходи!» Хлопок, и входная дверь распахнулась. Мелихов заметался, выбежал из кабинета и тут же вернулся обратно, держа в руке пистолет. Но он не успел им воспользоваться. Выстрел. Это был не дротик, а свинцовая пуля, тело с шумом упало на пол. Селантьев посмотрел на мертвое тело друга, знал, что уже не может совершить скачок, Силы были на исходе. В зал вошел Сноук и, переступив через убитого, сел напротив Силантьева. Буду краток. Мне нужен интеллект GLP-26-U78. Его еще называют искусственным. Да, наверное, так и есть. Их уже не производят. Наверное, он единственный, что остался в живых. Да, именно в живых. Ведь он и есть жизнь. Вы его знаете под иным названием, а именно как палаб. Для вас, земных червей, это только компьютер. Жмете кнопочки и даже не понимаете, с чем имеете дело. Снук посмотрел по сторонам. Хорошо устроились серые кардиналы времени. Дергаете за ниточки своего же прошлого «Думаете, что делаете что-то очень важное?» «Где он?» Селантьев знал, что те, кто приходил до него, тоже искали палап. Кто-то успел всех опередить и спрятал компьютер в прошлом. «Где он?» – повторил Снук. «Хочешь сделать то же, что из фага?» «Червяк, тебе это не дано. Я уйду». Покину планету и забуду ее, как кошмарный сон. Но ты мне скажешь, где он. Ты опоздал. Думаю, он уже в надежном месте. Щенок спрятал его. Не знаю, Селантьев говорил спокойно, словно его это уже не касалось. Зачем ты мне тогда нужен? Он резко поднял левую руку и произвел выстрел. Как много в прошлом Сноу убил людей, уже и не знал. Вел войны, казнил, захватывал новые территории. И если бы не девчонка, что арестовала его, так и остался бы богом. Алла почувствовала боль в груди. Все произошло так быстро. Вот камера, девочка, земля, трава, холод и эта длинная ночь. А потом появился Сноук и спросил, что она тут делает. И вдруг Ян, что уже стрелял в разведчика времени. «Что происходит?» – постаралась спросить себя, но боль в груди прервала ее мысли. Алла посмотрела на ладонь, что прижимала к себе. «Кровь?» – удивленно спросила себя и даже не поняла, когда ее ранили. Только знала, что стояла лицом к Сноуку, а Ян появился у нее со спины. Разведчик времени попытался защититься, но, случайно или нет, пуля задела ее. Боль была тупой, женщина опять приложила руку к груди, удивилась тому, что кровь такая горячая. Хлопок словно лопнул воздушный шарик, к ней подошла девочка и, присев, внимательно посмотрела на окровавленные руки. «Все будет хорошо. Ты откуда вообще берешься?» «Ты из земли?» «Ага», задумчиво ответила она и надела Али браслет пес «Мы возвращаемся. Тебе надо домой. Там помогут». «Ветер арестуют «Может и да, а может и нет». В ту же секунду они оказались на пластиковом полу. Небо исчезло, перестал дуть ветер. «Где тут у вас медсанчасть?» «Постой», Алла понимала, что рана не смертельная. Пуля не задела сердце, а значит, будет жить. Помоги встать, только не уходи. Облокотившись на руку девочки, Алла встала, подошла к шкафчику и, достав из него чьи-то вещи, прижала к груди. Идем. Они вышли в коридор, женщина прислушалась, было тихо, словно все покинули корабль. Идем. Стараясь ступать осторожно, чтобы рана не так сильно кровоточила, Они дошли до технического отдела, а после через зал вошли в комнату, где стояли стеллажи. «Помоги достать вон ту коробку». Девочка с ловкостью обезьянки забралась наверх и уже через секунду была на полу. «Открой». «Что это?» – достав шлем, спросила она. «Анда и это от Палаб. Мы смогли только его, Уитсоуп, найти». А сам интеллект был утерян. «И что он делает?» «Так можно напрямую разговаривать. А теперь уходи. А ты?» «За меня не переживай. Знаю дорогу до медсанчасти. Тут не так далеко». «Пока», сказала девочка, и сразу исчезла. Алла опустилась на пол. Чтобы фрилонцы путешествовали во времени, им надо было попасть на землю. А эта девочка, словно щелкнув пальцем, совершала переход как во времени, так и в пространстве. «Что мы тут делаем?» Уже в сотый раз задала она себе этот вопрос и, передохнув, стала подниматься. «Алла!» В хранилище вбежал дряли и буквально подхватил ее на руки. «Ты как тут оказалась? Ранена? Лежи!» Осторожно опустил ее тело на пол и вызвал помощь. Через минуту прибежали медики, ее положили на гравитационные носилки и увезли на операцию. Она была не одна, к дряли подошел Троуп. «Знаю, девочка». «Да, и Алла передала шлем от палап, значит, он у них». «Может и так». «Нам надо его изъять». Разрешите спуститься и поговорить с Силантьевым. Это бесполезно. Почему? Если бы ты говорил, не было бы искажений. Снук? Возможно. Но ты все равно иди к нему. Надо раскрыть карты, иначе будет еще хуже. Дриали остался один, посмотрел на пустой контейнер, где хранился переходник для соединения сознания человека и палап. Он услышал последние слова Аллы «Что мы тут делаем?» Сноук проснулся в хижине. Ему удалось оторваться от Яна, избежать ареста на корабле, но так и не удалось найти интеллект glp 26 78 в котором скрыта вся история предательства. Оставался еще один выход – вернуться к Еглан или, как его называли, путята. У того был чип в сердце, и ему никуда не скрыться. Лишь Яглан мог знать, куда боты спрятали палаб. По Он поднялся с жесткой постели, подошел к печке, где еще тлели угли, поставил чайник и, взяв чашку, уже хотел налить воды, как услышал знакомый хлопок. В то же мгновение ощутил боль в плече, спине, ноге. Сразу несколько дротиков попали в его тело. От злости Сноук бросил чайник, повернулся, но вместо Яна увидел, что у противоположной стены стояли два бойца из корпуса Боувер. Хлопок. Сноук еще не открыл глаза, как услышал, что дятел бьет своим носом по дереву. Донеслось пение птиц, хлопнула калитка, что не закрыл вечером, когда принес воды. «Это был сон?» Резко сел и посмотрел по сторонам. Чайник на месте, у стены никого. Поднялся, прикоснулся к беленым кирпичам печи, та еще была теплой. Поставил чайник и, взяв чашку, уже хотел налить воды, как услышал знакомый хлопок, боль в спине, плече и ноге. «Нет!» – крикнул он и резко повернулся. Напротив него у дальней стены стояли два бойца из корпуса Боувер. Хлопок Сноук опять лежал на твердой постели, услышал, как долбит носом дятел. Сейчас скрипнет калитка, подумал он, и с улицы донеслось, как-то хлопнуло. Печка теплая, чайник-кружка. А, -а, -а, -а, а Хлопок за спиной и сразу несколько дротиков попали в его тело. Сноук уже знал, что у стены стоят два бойца и в любую секунду выпустят в него всю обойму. «Он создал петлю времени!» «Проклятье!» – заорал мужчина, и в то же время раздался новый хлопок. Уже сотый раз Сноук просыпался. Он сделал множество попыток, Хотел уйти, бежал, прятался, и если его не находили, следовал хлопок и опять эта ненавистная кровать.